Будто я не хозяин этого дома, а садовник какой-то, к тому же уже уволенный. Немного ли эта девица на себя берет? А ведь я ради нее. Эх! Зато едва бирюзовый флаг спротянул в рот красное, зелеными вкраплениями месиво, которыми начиняли неведомые пимени, рыжая тут же опустила книгу и злобно прищурившись прошипела. "А кто будет трескать начинку, останется без сказки и сладкого".